Или он сразу проникся к ней недоверием. Он выглядел как огромное большинство страдальцев, составляющих клан предпринимателей, к которому относился и Павел Андреевич Степанов. У него были хомячьи щёчки, сонные голубые глаза и жаченный солдатской затылок, просвечивающий наивной розовой кожей сквозь короткие волосы на макушке. Конечно, он был дорого и со вкусом одет, и это как-то примеряло, хотя и не спасало окончательно. Павел Андреевич, начала она снова. Иван замечательный мальчик, но у него, как бы это выразиться поточнее, смещены все понятия. Он считает совсем не то, что написано и не хочет или не может менять свою точку зрения. Его невозможно переубедить. Ему невозможно объяснить, что он не прав. Например, недавно мы читали рассказ Джека Лондона об Оксюре, который не смог победить, потому что ему не на что было поужинать. Это рассказ о силе духа, а вовсе не о бужине. Вы же понимаете? Ой, вам ничего не понял, кроме того, что боксёр был голоден. И слушать ничего не стал. Он в конце концов даже заплакал. Так ему было жалко этого боксёра именно потому, что он был голоден, а не потому, что он проиграл. А вы точно знаете, за что именно нужно жалеть, а за что не нужно? спросил Степан с удививший его самого злобой в голосе. Совершенно точно. Инга Арнольтовна посмотрела на него с изумлением. Речь идёт о литературе, произнесла она осторожно. Только о литературе. И то, что имел в виду писатель, он вам сказал сам, что именно имел в виду. Кто? Не поняла она. Писатель. Правил Андрич. Кажется, она даже разволновалась немного есть непреложные законы, которым необходимо следовать, особенно когда мы пытаемся учить детей. Вот я, например, не пытаюсь учить детей и не знаю, Никаких неприложенных законов, кроме законов всемирного тяготения, но могу сказать вам совершенно точно, что читать во втором классе Джека Лондона это идиотизм. Может вам для начала попробовать что-нибудь полегче? Например, Винни-Пуха. Я уверяю вас, что и Винни-Пуха ваш сын поймёт неправильно. Как же вы не понимаете, что дело тут вовсе не в конкретной книжке, а в том, как это воспринимает ваш сын. В сказке про собаку, которая несла через реку мясо и уронила его, потому что увидела своё отражение и хотела отнять мясо у отражения, он жалеет собаку, которая осталась без обеда. Он даже не понимает, что она жадничала и поэтому потеряла своё мясо, и не хочет понимать. Ему совершенно недоступны никакие чувства, кроме самых примитивных. Если собака уронила мясо, значит ему её жалко. Он не понимает, что есть чувства и мысли более сложные, чем Степан допил кофе и осторожно вытянул ноги, устраиваясь удобней в глубоком засасывающем кресле он сильно устал и теперь боялся, что заснёт в тишине и покое маленькой уютной комнатки и опозорится перед Ингой Арнольдовной выслушав историю про Джека Лондона он совершенно успокоился и его моментально потянуло в сон всё в порядке училка просто сама утверждает, пытаясь высасать из пальца какие-то несуществующие проблемы. Его сын ещё слишком мал, чтобы за куском мяса видеть вселенские проблемы. Да и на самом деле читать старину Джэка во втором классе рановато. Сегодня с утра в многострадальном офисе на Профсоюзной рабочие устанавливавшие Противопожарное оборудование, пропороли трубу на пятом этаже и моментально залили два смежных кабинета. Хорошо, что кто-то догадался быстро перекрыть в стояке воду, и она пошла не на четвёртый, иначе пришлось бы делать всё сначала: потолки, полы, ковролин. Капитан Никоденко не объявлялся и на звонки не отвечал. Неприятный и нежный девичий голосок щебетал Степану в луко, что Игорь Владимирович сегодня в городе, и Степан диву давался. Откуда в местном райотделе взялась барышня с таким ангельским голоском? Никакой информации о покойном Муркине из рая дела не поступало, и Степан весь извелся от неизвестности и беспокойства. В конце дня Белов подсапался с Черновым, И хотя Чернов ни в чём не был виноват, Степан врезало боем, да ещё пригрозил, что лишит премий. Деньги зама Степан платил очень хорошие. Премии были ещё лучше. Оба зама надулись, как принцы крови, которых заставили убирать навоз. Их неудовольствие означало, что они не какие-то там простые сотрудники, которые работают исключительно за деньги. Они такие же бойцы, как Степан и его угрозы лишить их премий оскорбительны. Чиновник из мэрии, который разбирал его тяжбу с окружной управой, заболел какой-то загадочной болезнью, и тяжба повисла между небом и землёй, вернее между офисом Степана и кабинетом начальника управы. Сразу же просочились какие-то слухи, что в мэрии этим чиновникам очень недовольны. И вроде бы даже собираются снимать, а это грозило катастрофой. Чиновник был свой, давно и сытно прикармливаемый. Со следующим всё придётся начинать сначала. Кроме того, свой чиновник уже сколотил на своём хлебном месте состояние, которое вполне обеспечивало будущее его самого, его супруги, его великовозрастных детишек и резвых внучат. Новый чиновник будет гол как сокол. Следовательно, жадин и неуправляем. Чёрт возьми. Павел Андреевич. Степан встряхнулся, пытаясь сфокусировать взгляд на чём-то или на ком-то, кто обращался к нему с каким-то вопросом. Я, наверное, что-то пропустил. А что я мог пропустить? Я просто думала о своих делах. Вот и все. — Павел Андреевич, вы меня не слушаете? — спросила совсем рядом учительница его сына. — Нет, — сказал Степан честно. — А что? — Вы говорили мне что-то важное? Она смотрела на него во все глаза. Лучше бы он хамил и пытался поставить ее на место. Честное слово. Это означало бы по крайней мере, что он слышит то, что она произносит. Павел Степанов даже не давал себе труда сделать вид, что её пламенная речь хоть как-то его интересует. А она, между прочим, говорит о его сыне. Конечно, какой ребёнок сможет нормально относиться к жизни, если он живёт с таким чудовищем, как его папаша. Бедный мальчик. Бедный неуверенный в себе маленький мальчик. Спасибо, что уделили мне время, Павел Андреевич, сказала она ледяным тоном, позабавившим его. Уроки скоро закончатся. Вы можете подождать Ивана здесь. Я его пришлю сюда. Она поднялась, гордо выпрямив спину, и стремительно направилась к двери. Степан дал ей возможность как следует осознать, что она вот-вот выйдет победительницей из их маленькой схватки, а потом цапнул её за руку. Она остановилась и посмотрела на свою руку, которую держал этот тупой придурок. Она не заметила никакого движения, кажется, он даже не шевельнулся в своём кресле, однако его пальцы цепко держали её кисть, делая даже немножко больно. Отпустите, сказала она строго. Вы что себе позволяете? Нет, это вы что себе позволяете? возразил он довольно резко и руку не отпустил. Вы почему-то позволяете себе вызывать меня в школу, рассказывая какие-то сказки про то, что вы собираетесь отчислить Ивана, потом несёте ахинею про Джека Лондона, потом получаете, как именно я должен растить своего ребёнка, хотя все ваши поучения гроша Ломонова не стоят, и вы сами об этом прекрасно знаете. Нет, стоят, пискнула Инга Арнольдовна и дёрнула руку. Нет, не стоят. Что вы тут наговорили? Что я должен больше времени проводить с ним? Что у нас должны формироваться какие-то там вам ведомые общие интересы, что он должен научиться доверять мне? Вы же не слушали. Это вам так показалось, рявкнул Степан и даже не выпустил, а отшвырнул её руку. Вам же прекрасно известно, что у меня нет жены. Не надо делать квадратные глаза. Я все равно не поверю, что вам не рассказали сердобольные мамаши или директор. Я делаю, что могу. Вам понятно? Я не могу формировать... Он выговорил это слово как ругательство. Никаких общих интересов. Я не хочу, чтобы мой сын во втором классе читал Джека Лондона. Я хочу чтобы вы научили его писать без ошибок, мама-мейла-раму. Я ничего не имею против дополнительных занятий по литературе, но я не могу посвятить свою жизнь разбирательством с вами». Он уже почти что орал и как будто наблюдал за собой со стороны. Он с удовольствием погружался в свой праведный справедливый гнев, отчитывая перепуганную чирку, он отлично видел, что пугает её и точно знал, что именно она сейчас чувствует. Возможно, всё это представление было бы ему не интересно, если бы не её молодость, свежесть, а также грудь и щиколотки. Развлекаясь, он даже позабыл о собственных неприятностях. И еще он совершенно точно представлял, чего добивается. Ему нужно было, чтобы она раз и навсегда от него отстала, и он отлично понимал, как этого добиться. «Ты просто удручающе расчетлив, Павлик!» говорила мама, и он даже гордился этим. Поорав еще немного, он остановился, как бы кипя от возмущения, хотя на самом деле никакого возмущения не чувствовал. Ему было любопытно и смешно. Он отдыхал и с пользой проводил время, оставшееся до окончания уроков.